Глава восьмая. Логун, вернувшись к своим флотам, собрал командующих, среди которых находились Королев, Крылов, Серов, и рассказал им о разговоре с императором. Вот так обстоят дела. Возвращаться мне некуда. Поэтому решил вместе со своими флотами примкнуть к императору Георгию. И он согласился меня принять в свои ряды. Что касается вас, то решайте сами. Какими бы ни было ваше решение, я приму его как должное. — Я. Информация необычная, и выбивала из колеи напрочь. Амазонка сразу объявила, что остаётся с правителем логоном. Что касается остальных, то покидать родную цивилизацию им не хотелось. Командующие сирфов и королёв уже попутешествовали с Ютолом, им вполне хватило. Крылов, кетцу богатырёв и другие составляющие в прошлом команду Ютола на флагмане задумались. В итоге королёв и сирфов остались. Остальные примкнули к Логуну. Тяга к приключениям перетянула. Королев, может быть, тоже хотел примкнуть. Но Альбина гарантированно оставалась, потому что Ольга улетела и оставляла ее управлять цивилизацией на все времена. «Логун, быть может, оставишь с нами флот Каниши? Они смогут основать здесь свою колонию или ассимилируются с местным населением». «Илья, Каниши в экипажах — это все, что у меня осталось». Я не могу их оставить. Я не могу рисковать остатками цивилизации. Позволь себе возразить, примкнув к императору Георгию, ты рискуешь гораздо больше. Не думаю. Георгий поддерживает и защищает высшие силы, и бороться мы будем на светлой стороне. Попытка переубедить логона не удалась. Да, в общем-то, на это надежды большой не было. Тепло попрощались с правителем и покинули корабли, отправившись на катерах к столичной планете. В родной галактике для них дел было более чем достаточно. Логан тронутой расставанием, не теряя времени, отдал команду приступить к манёврам, предупредил командующего дена, что готов завести флоты в транспортные ангары станции. Отлично, правитель готов принять и закрепить корабли, после чего техническое обслуживание и ремонт, а экипажам, соответственно, можно отдохнуть. Отдохнуть экипажам, как и подумывалось ему. Они не знают, что такое отдых. Они всегда на посту или заняты другой работой. Решил прояснить все тонкости этого вопроса у Дэна, к которому относился с большой симпатией. Командующий, прошу простить. Мои экипажи сильные и умные бойцы, но в обычной жизни они сущие дети. Их нужно научить отдыхать. Да я и сам не умею этого делать. Не беспокойся, правитель. Дело поправимое. Тебя отдыхать научу я. А экипажами займутся наши жители. Заводи флоты и не беспокойся. Тут начал маневрировать, заводя корабли в ангары. На связь вышел Ютол, он с другой стороны станции, так сказать, парковал флот. Один вопрос, командующий, весь внимание. Со мной Ксор, космическая сущность высшего порядка, она сопровождает мой флот, будучи моим другом, она она всюду со мной. Зовут её Гелиос. Где и как расположить её? И это можно на неё взглянуть. Конечно, внезапно в космосе образовался космический шар, разбрасывающий языки пламени и сияющий как солнце. По размерам немного уступал станции Надежда. Сразу зазвучали сигналы тревоги, боевые центры активировали палубные батареи. Дэн, познакомимся. Это Ксор Гелиос. тот растерялся, не зная, что делать. Такой опасности раньше не было. Ютал его успокоил, представив Ксора. Ден отменил тревогу. Скажи ему, что мы тоже его приветствуем. Нет, Ден, сделай это сам ментально, он всё понимает. Делать нечего, пришлось собраться и обратиться к огненному шару. Гелиус, я командую ещё станцией Надежда. Приветствую тебя от своего имени и всего флота станции Надежда. Рада тебя видеть в своей команде. «Мне тоже приятно знакомство с вами. Я почувствовал эманацией страха у вашего экипажа». «Ничего необычного. Спонтанная реакция от твоего внезапного появления. Мы привыкнем. Я сопровождаю Ютал, а он теперь в составе вашей станции. Значит, я тоже. Где мне разместиться?» «Оставайся пока на месте, я найду тебе место и сообщу». Дэн связался, доложил о ситуации Георгию. Тот обеспокоился». Непосредственное участие энергетических сил такого порядка до сих пор не предусматривалось. Хотя эрки тоже существование обычное, существующее с момента образования Вселенной, тем не менее контакт с ними был найден, установлено дружеские отношения, более того, они стали союзниками. Ксору нужно вводить в состав боевого флота станции. Ничего плохого не будет, если мощь станции усилится благодаря Ксору. Размыслив таким образом, ответил Дено, что тот может включить в состав фото ксора. Не об этом речь, Георгий. Где его разместить? Посмотри сам, что он из себя представляет. Георгий включил камеру внешнего обзора и замер. Такого увидеть он явно не ожидал. Неподалёку от станции завис огромный, как небольшая планета, пылающий шар, который слегка вращался, разбрасывая языки пламени. К нему стремились тонке многокилометровое полотнище ярков. Они поднялись с поверхности станции и устремились к Гелиосу. Причувствование ладно связался с центром. Он тот сразу ответил, что происходит, правитель? Эрки направились к Сору Гелиосу. Это наш союзник. Я подбираю место для его базирования. Георгий, РК атакуют к Сору. Они наши древние враги с начала времён нас много. Мы победим и защитим станцию. Георгий перешёл на ментальный канал, подключил Юта, объяснив ему ситуацию. Вдвоём удалось убедить Энтола в том, что Ксор не представляет опасности. Пока шли переговоры, эрки приблизились к Гелиосу и стали окружать его со всех сторон, постепенно приближаясь и пытаясь накрыть собой. Действовали древнейшие инстинкты запеленать Ксора. высосотить из него энергии и отправить в пространство безвредные остатки, но могло пойти и по-другому по сценарию. Хурксор просто сожжёт эрков и всё. Теперь уже результат не имел значения. Эрки атаковали инстинктивно. Примечание 16. Следуя древней тактике окружить, запеленать и уничтожить. Примечание 16 роман Звёздный конвой. Гелиос видел неожиданно возникшую смертельную опасность. Сразу связался и доложил Ютала, что атаку он древними и естественными врагами ксоров эрками. Повелитель, если мне суждено проиграть, прошу простить, что не довёл дело до конца и не сумею тебя защитить в будущем. В прошлом мы уничтожили почти все эрков. Странно, что они существуют до сих пор. Гелиос, не торопись атаковать. Эрки союзники. Только что мы объяснили правителю Энтолу, кто ты. Он остановит атаку. — Вряд ли, правитель. Они действуют на уровне инстинктов. — В любом случае благодарю тебя, повелитель, за время, проведенное с тобой. Ютал здесь же снова уже ментально обратился к Георгию. — Тот делал все необходимое. Полотнище Энтала уже находилось в космосе и догоняло свой отряд. Одновременно с трансформацией он вступил в мнемонический контакт со всеми ярками, транслируя образы дружелюбия и того, что Ксор один, и он друг. не получалось. Инстинкт брал своё, и эрки продолжали действовать на автомате, почти окружив Ксора и готовясь к завершающему броску. Энтал прибег к последнему средству, чтобы оборазумить эрков. Бросив неманический вызов Ксору, он установил с ним телепатическую связь, тот удивлённо ответил: "Не время объяснений, мне не удаётся остановить атаку. Попробуй через меня транслировать образы своей жизни". «Как ты жил? Почему появился здесь? С кем?» «Понял Энтол». «Никогда не думал, что буду вести переговоры с Эрками». «Я тоже не думал, что когда-нибудь встречу к Соро». «Не тяни. Давай, транслируй». Гелиос сделал больше, чем просил Энтол. Кроме трансляции через него, он направил мысленную энергию всем Эркам с образами жизни в других вселенных. «Получив два источника информации, одному из которых доверяли безгранично», а второго просто не могло быть, но он был, очнулись и впали в созерцание того, что транслировалось. Атака прекратилась. Эрки замерли, почти заслонив с собой Гелиоса. Они впитывали информацию от врага и переживали то, что с ним происходило, в том числе тысячелетие плена у орфов. Примечание 17. Примечание 17. Роман «Миротворец. Стратегия реванша». Энпол не расслаблялся. Всё могло измениться в одно мгновение. Клубок арков мог инстинктивно дёрнуться и сжать Гелиоса. Энпол понимал, что Ксор не наносит удар, хотя мог. Торопиться нельзя. На коно существования и Арков, и Ксора отправил ментальное сообщение Георгию Ютову, что атака Арков остановлена, удалось установить контакт с Ксором, но ситуация сложная, потребуется время для нормализации. работы, не торопись. Не торопись, подумал Лентол. Это не торопись может продлиться сотни лет. Эрки впадут в созерцание переживаний Ксора, и вывести их из такого состояния невозможно. Ему и самому хотелось войти в состояние созерцания, но он держался. Прошло пару суток. Ничего не изменилось. клубок арка всё так же висел на орбите станции, закрывая Ксора. Ютл постоянно находился на связи с Георгием, успокаивая того. Кто же знал, что они вечные враги? «Не беспокойся, ситуация стабилизировалась!» Правитель Энтл придумает что-нибудь. Так и случилось. Энтл почувствовал, что эрки успокоились и переживали информацию, получаемую от Ксора. На подсознательном уровне, как полуспящим, он ввел им информацию, что нужно разместиться на поверхности станции «Антл». где можно продолжать обдумывание и созерцание информации, её хватит надолго. Впереди ещё созерцание цивилизации Каниши, а станция скоро стартует. Перки лениво, не торопясь, потянулись к станции и постепенно сложились, образовав на поверхности горы. Теперь следовало убрать раздражитель ксора, всё могло измениться мгновенно. Инстинкт никуда не делся, просто ему удалось уснуть. Энтл подал сигнал Ксора, чтобы тот потихоньку вышел из зоны видимости Эрков. Переместился на другую сторону станции. Тот так и сделал. Сигнал оборвался, трансляция образов прекратилась. Инстинкт возбудил Эрков, они обшаривали пространство в поисках Ксора, но, увы, его уже не было на месте. Постепенно успокоились и приступили к созерцанию и смакованию того, что получили. Инцидент благополучно завершился. Георгий, удалось закончить дело миром, но ксору нельзя появляться в поле видимости ярков, а так о повторится, и я уже ничего сделать не смогу. Спасибо, Энтол, я позабочусь об этом. Ютол не находил себе места, смотря на клубок ярков, спленавший Гелиоса. Время шло, а проблема не решалась. И вот постепенно ярки вернулись на станцию, а Гелиос переместился в другую точку, исчезнув из поля видимости ярков. Повелитель, проблему удалось решить с большим трудом. Ксору не стоит проявляться в поле видимости ярков. Это я уже понял. Гелиос может самостоятельно уходить в порталы по заданным координатам? Раньше мог. Теперь не знаю, нужно уточнить. Уточнили. Оказалось, что может, куда угодно, любую точку мироздания. Тогда проблема легко решалась. Ютал, пусть Гелиос базируется в пределах ментальной связи. «Это временно. Как только наладим их отношения с эрками, сможет базироваться где угодно, кроме, конечно, внутреннего периметра». «Император, попрошу вас это сделать самому, учитывая, что вы всем руководите на станции». «Резонно», — установил ментальную связь с Гелиосом и обратился с речью. «Гелиос, прошу простить такое недоразумение с эрками. Никто не мог предположить, что вы враги. Теперь ситуацию удалось стабилизировать». «Я попрошу тебя базироваться в любой точке пространства, но в пределах ментальной связи. В перспективе мы решим вопрос с Эрками, и ты сможешь базироваться где захочешь, кроме внутреннего периметра станции». «Добро пожаловать в команду станции «Надежда». «Координаты прыжков будешь получать от командующего Дэна или повелителя Ютала». «Благодарю вас, император. Эрки — древние жители вселенной, и в те времена мы уничтожали друг друга без оглядки». Так задумывалась. Оказалось, они живы и теперь станут моими друзьями. Хотя нет, друзьями никогда не станут. А вот союзниками вполне. Я рад стать членом такой необычной команды. И рад, что ситуация разрешилась. Готов выполнять приказы. Крутанулся и исчез из вида. Одной проблемы меньше. Пора готовиться стартовать. Другие сектора просто вопили о помощи. Массовая пролома мембран вселенных, один кластер так и вовсе вошел в режим дестабилизации, и, скорее всего, его придется схлопнуть. Так думал Георгий на своем уровне. Как думают на высшем, он не знал.